Глава 20. Красивая музыка, симпатичные и слегка пьяные девочки, приятный собеседник и немного простого тёмного пива. Чёрт, как же давно я его не пил. Нравится? спросил Влад, видя моё довольное лицо. Да, я причмокнул от удовольствия. Но сегодня напиваться нельзя. С этими словами посмотрел в зал, где нашёл глазами Канон. Богиня пританцевывала у барной стойки и с легкостью закидывала в себя один шот за другим. Нравятся постарше? Усмехнулся Влад, проследив за моим взглядом. Я недобро покосился на парня. Да ладно тебе. Он просто пожал плечами и кивнул в сторону сцены. Я прекрасно тебя понимаю. А там все еще пела та самая очаровательная женщина. И от ее голоса молели все, кто смог удержаться на месте и слушал песню. Оставшаяся часть посетителей весело, особенно со стороны, пританцовывала. Эля, как-то мечтательно произнёс Ростов и повернулся ко мне, так что без обид. Да я и не думал даже. Ну да, как же. Бакадзори подскочил на столе. Но стоило чуть пролить на него пиво, как он моментально успокоился. Ох, классная ж штука. Спасибо, Цукико. Но ты всё равно признайся, что не просто так согласился на это насилие с богиней. Бака Я чуть повысил голос, и сандаль отскочил к Владу. "Насилие?" усмехнулся парень. "Ты не по своей воле, что ли, пришёл сюда?" "Там всё довольно сложно." Я откинулся на спинку дивана и решил рассказать собеседнику всю правду. "Чего ты ищешь, если вскоре мы отсюда уйдём, а наше прошлое всё равно не изменится?" Канон просто хотела спрятаться от других богов. Только я понять не могу, почему она не пошла в иной мир, а осталась в том же, только перенесла нас в далёкое будущее. Эм Влад мотнул головой. "Она в самом деле шная богеня, другие миры звучит как-то дико. У нас, конечно, тоже есть магия, но вот это вот всё". Он неопределённо помахал рукой, а потом протяжно выдохнул. "Слишком". "Возможно, но что я теряю?" хмыкнул я в ответ и сделал ещё глоток пенного напитка, довольно улыбнувшись. Так как-то нас нашёл, это же не случайная встреча. Верно. Кевноу Ростов и чуть подался вперёд, уперев локти в колени. Ведешь ли какая штука. Раз мы так откровенно говорим, то врать не буду. Только не смейся. Он слегка замешкался, но потом продолжил. В общем, иногда со мной связывается абсурд. Абсурд? Да, кивнул он. Но ну, сфера, если так угодно, энергетическое поле, где хранятся все данные человечества. Да и не только его, но и вообще всей вселенной. С этими словами он всплеснул руками, будто показывал, насколько всё глобально. от подобные пантомимы мои губы невольно растянулись. Всё-таки смеёшься, слегка поник он. Нет, я поднял свободную ладонь. Просто ты слишком живо всё описал. Но по факту, почему я должен в этом сомневаться? Конечно, будь мы на обычной земле, где сноп на сноби и снобом погоняет, то я, может быть, ещё бы усомнился, и то не то ни факт. Но теперь я погладил меч, что стоял рядом, прислонённый к стене. После того, как мне досталось оружие отца, Со мной творится такое, что ты скорее всего примешь меня за заряженного клоуна со истеричной бабой. Может быть, усмехнулся Ростов. Но суть в том, что его сообщения я получаю в виде сновидений. Вот мне и приснилось то, что вы вдвоём разносите мой клуб, поэтому я решил остановить это. О как? И почему же мы должны были крошить здесь всё? Ты отказался отдавать меч охраннику, за тебя вступилась твоя богиня, тогда мой человек оскорбил её, ну и слово за слово. Он сделал неопределённый жест. Хотя ты вроде был немногословен. Интересно, улыбнулся я. Выходит, ты переписываешь будущее в каком-то роде. Но это сложно. Знаю, мне доводилось возвращаться в прошлое. Ох ты, расскажешь? Боюсь утомить тебя историями, да и времени у нас совсем мало. Мне бы должок отдать. Вновь взгляд на канон, которая уже ворвалась в танцующую толпу и весело размахивала руками. А потом в самую преисподнюю. Как-то пессимистично. Неужто ночь с такой дамой настолько ужасна? Я не про неё говорю, а про то, что мне в самом деле предстоит спуститься в ад Дзегоку, если быть точным. Да, он местный, так что ты мог о нём слышать. Эм Иванов, мой собеседник подзавис недоверчиво прищурившись. Ты сейчас серьёзно? Вполне. Я поставил пустую кружку на стол. Можно добавки? Да, кивнул Влад и скинул руку. А мне, пожалуй, что-нибудь покрепче. Я допивал вторую порцию, параллельно с этим вкратце рассказывая о своих приключениях. Если на первых порах лицо Влада вытянулось от удивления, то уже буквально через несколько секунд он воспринимал все, что я говорил, вполне спокойно. Возможно, в его новой жизни тоже хватало веселья, о котором я не знал, но, честно говоря, и не хотел выяснять. На меня внезапно навалилась усталость. Развалившись на диване, я понял, что не хочу с него подниматься, так бы и сидел здесь вечно. То есть твои родители настоящие боги? На всякий случай переспросил Влад, когда я закончил. Сейчас находятся в Аду? Угу, ответил я, попивая пиво. Да уж. Я-то думал, что это у меня с ними всё тяжело. А что не так? Если бы я сам знал, печально вздохнул тот. Тоже пропали, но я до сих пор не в курсе, где они. Ох, как Прости. Всё нормально. Думаю, что уже совсем скоро я о них что-нибудь до да узнаю, улыбнулся парень. Но теперь моя очередь откровенничать. Я ведь не сказал самого главного. Чего? я недовольно напрягся. Кристаллы Рики. Он снова достал чёрные камни и положил передо мной на стол. Ты ведь что-то о них знаешь? Расскажи. Разве в вашем времени о них так мало известно? Тут такое дело, он чуть замялся. Империя хоть же считается легендой. типа Атлантида на той земле. Ага, то есть затонула или вовсе пропала. Ходят лишь мифы, но никто не знает, где она располагалась раньше. Материки не стоят на месте, всё давно изменилось. А про кристаллы я узнал совершенно случайно. При этих словах он недовольно поморщился, видимо, вспоминая что-то не очень хорошее. Тогда меня забросили в подземелья, где пришлось драться с монстрами и мутантами. И вот во-вторых, в груди были именно эти камушки. Только они превращались в трюху, стоило убить носителя. Хм, я задумался. Наши кристаллы выглядят чище, словно бриллианты. Они насыщают магии Иванов и других существ. Иванов, жители империи, людей в худжу не было, если коротко. Ладно, то есть кристаллы играли роль своеобразной магической батарейки. Вроде того, кивнул я. Только я так и не научился им пользоваться. Этим занимаются алхимики и другие маги, но у меня своих проблем хватало. Понял. Выходит, что этот кристалл испорчен. Он слегка постучал по чёрному камешку на столе. Но откуда ты его достали? И мне хотелось бы знать, кто и где это место. Поможешь? Каким образом? Сейчас. Он достал смартфон, положил рядом с кристаллом, наложил пару кнопок, и перед нами появилась голографическая карта мира. Обалдеть, восхищённо выдохнул я. Да у вас здесь настоящий киберпанк. Но почти, уклончиво ответил Влад и продолжил тему. Как видишь, планета отличается от первой Земли хотя и не существенно. Ты мог бы показать, где именно находилась империя Худжу. Оу, я вздохнул, глядя на карту. Сложный вопрос. Честно говоря, никогда не интересовался этим. Помню, что земли моего клана находились на острове, а столица империи на материке, но где именно они размещались, понятия не имею. Чёрт, пробормотал Влад и потёр руками лицо. Это бы нам сильно помогло. Он уже хотел было выключить голограмму, как я внезапно почувствовал непонятное притяжение. Неведомая сила тянула меня к южному полушарию, туда, где виднелась раздроблённая Австралия. Конечно, если это была она. Подожди, я остановил парня и протянул руку. Стоило достать до архипелага, как пальцы обняло лёгкое тепло. Здесь что-то есть, уверен. Влад напрякся, внимательно следя за всеми моими действиями. "Я не знаю, что именно", покачал головой. "Но тебя определённо стоит проверить этот район". "Что ж, уж кое-что", на лице Ростова появилась довольная улыбка. "Спасибо, поищу там. Хорошо, что есть связи. Кстати, не хочешь отправиться с нами?" "Ты забыл?" я вопросительно вскинул брови. "А, да, прости", кивнул он, слишком возбуждён от того, что предстоит сделать, из головы всего летело. Я не хотел тебя обидеть. Всё нормально. На самом деле, я бы с радостью где-нибудь отдохнул, вот только жизнь не позволяет мне расслабиться. Понимаю. Влад забрал телефон и взялся за стопку с коктейлем. Ну, будем. Мы проболтали ни о чём ещё около получаса. Было заметно, как Ростову хотелось хоть с кем-то поделиться своими переживаниями, хотя я и понимал, что полностью откровенным он со мной не был. Но это и логично. Мы ведь только сегодня повстречались. Да ещё и оказались одинаковыми по попаданцам, как бы глупо и смешно это ни звучало. Именно поэтому он мог говорить о том, чем не смел делиться с остальными. Собственно, и мне тоже было приятно хоть на этот короткий срок передохнуть. Вкусное пиво, мягкий диван. Такого я не ощущал даже в поместье Идо, хотя там были свои плюсы, особенно когда Эми была ещё жива. Да, Эми. Сукико Голос подвыпивший канон прервал нашу беседу с Владом. Богиня поднималась к нам с счастливым лицом. Прошу прощения, что прерываю вас, но у нас ещё дела. Она игриво подмигнула и присела рядом со мной. С каких пор богиня извиняется перед простым ваном? С ехидцей переспросил я. Ой, да брось, Цукико. Женщина хлопнула меня по плечу. Не будь таким занудой, тем более. Она внимательно посмотрела на Влада. Не волнуйся. Я решил её успокоить. Я ему уже всё рассказал о нашем мире, богах и монстрах. Ты серьёзно? Она перевела на меня удивлённый взгляд. Ты не подумал, что тебя сочтут умалишённым с первого до, да, но потом появился Бакэ, похлопал по сумке, в которой уже сопел выпивший сандаль, и решил, что терять нечего, тем более Влад и сам не прост. Неужели? Канон подозрительно посмотрела на него. И что же в нём особенного? Хотя бы то, что я хочу вернуть в этот мир магию ходжу, улыбнулся он. Вернуть магию? Женщина округлила глаза. Но ведь в вашем мире она и так есть, правда, совсем мало. Но в этом виноваты технологии, собственно. Вновь огрива хлопнула меня по груди. Именно по этой причине я сюда и привела тебя, Цукико. Здесь давно позабыли про богов. Значит, они не видят творящийся вокруг ужас. Но вы немного утрируете. Не согласился с ней Влад. Все не так страшно, как кажется. Да, все гораздо хуже, хмыкнула богиня и, вскочив с дивана, потянула меня за руку. Все, Цукико, хватит отсиживаться, ты у меня в долгу, помнишь? Как о таком можно забыть? Пробормотал я и, допив остатки пива, поспешил за тянувшей меня женщиной, прихватив меч и сумку. Удачи! Смеющийся крик Влада был последним, что я услышал до того, как мы ворвались в гудящую танцующую толпу.